Глава двадцать девятая. Розанна. Лёгкий всплеск воды пробился в моё сознание. Солнце ослепляло через закрытые веки, и это казалось странным. Громко зевнув, я потянулась и открыла глаза. В комнате было слишком светло для раннего утра. Харда возилась в умывальник, а передо мной на кресле лежало шикарное платье — Неприлично бордового цвета. Проморгавшись, я резко села. Такой красоты у меня еще не было. «С добрым утром, госпожа ведьма!» — послышался голос Харда из небольшого помещения. «На столе ваш обед. Платье прибыло». Одернув длинную сорочку, я, не удержавшись, потянулась за свадебным нарядом. Шелк. Лиф украшен драгоценными камнями. Пышный подол... Но при этом на нем обнаружился и вырез. Довольно смелый, стоит отметить. Наверняка доходит до середины бедра. Примерим. На лице Харды, вышедшей ко мне, было столько восхищения. Кивнув, соглашаясь, я расправила платье и тут же прижала руки к груди. По подолу шла искусная вышивка цветными нитями. Я такой красоты еще не видела». — шепнула восторженно. — На платье явно не экономили. — В отличие от браслета, — добавила я про себя. Подхватив эту роскошь, Харда умеючи помогла мне одеться. — Идеально. Платье сидело на талии и плечах так, будто его шили по моим меркам. — Хм, а я уже послала за портнихами, думала, ушивать придется, — пробормотала служанка. Покрутившись на месте, я пригладила нежную бордовую материю. Моего слуха коснулся тихий колокольный звон. Недоуменно я уставилась в окно. Большие колокола молчали. «Лорд-дракон приказал не шуметь», — пробормотала лисица. «Сказал, что вам нужно выспаться и набраться сил». Меня немного смутила такая забота со стороны будущего супруга. Подойдя к открытым ставням, Я выглянула наружу. Огромный военный лагерь вырисовывался на опушке леса. Сотни мужчин, лошади, полевая кухня. «Да, я как увидела, аж опешила, поделилась своими впечатлениями Харда. Зато знаете, леди, теперь и война не так страшна. Эти стены и войны уберегут нас». Я смолчала, мысленно соглашаясь с ней, Под окнами раздался знакомый звонкий смех. Во дворе появилась та самая драконесса. И все бы ничего, но на светловолосой девушке красовалась практически такое же платье, как и на мне сейчас. Почти один в один. — Он что, купил нам одинаковые наряды? — шепнул я, опешивши. И вдруг сердце сжала такая обида и злость. — Вот же потаскун! Он что, разом на всех своих женщин закупался? Повинуясь раздирающим меня чувством, стащила с себя эту неприличную красную тряпку и, особо не заботясь о ее сохранности, не обращая внимания на большие удивленные глаза оборотницы, скинула свадебный наряд вниз. Он взвился в воздухе яркой птицей и медленно опустился на землю рядом с драконессой. Она подняла его, расправила и глянула вверх. Нахмурившись, еще раз осмотрела платье. И мое, и свое. И вдруг двор огласил возмущенный, почти дикий вопль. «Вегард!» Стиснув мою тряпку в руках, девушка бросилась в замок. «Кажется мне, одному белому дракону сейчас не поздоровится». «Дается мне», — вторила моим мыслям Харда, — «раздосадованы не одна вы». «Да», — реакция любовницы жениха смутила. «Только теперь у меня нет свадебного платья». Зло прикусив губу, я стиснула подоконник и соображала, в чем явиться в храм. Наряды-то у меня были, но не подходящие такому моменту. «У меня есть» шепнула женщина, все, что осталось от прошлой жизни, если не по идти. Я была бы счастлива, если бы ты выручила меня и одолжила его. Я все еще смотрела вниз, осознавая, что мой жених не видит разницы между подарком своей невесте и своей постельной грелки. Кроме того, она еще и возмущена таким положением дел», Видимо, считает, что достойна большего, чем я. Я рада, что платье пригодится. Харда положила ладонь на мое плечо и крепко сжала. Мужчина, что с них взять? А он генерал. Не по портовым же борделям ему шляться. Надо полагать, что кто-то нужды его облегчал. А такая роскошь на ней говорит о том, что не жаден этот дракон. Кто знает. Может, после свадьбы он ограничит свои походы к ней. Но ждать от мужчины верности в договорном браке — это как-то глупо, — закончила я за неё. Но вас это трогает. Неужели он так понравился вам? Харда всегда умела задавать правильные вопросы. Сама не знаю, но как вижу его, такая злость и обида берет, как будто он только мой. «О-хо-хо-хо!» — оборотница тихо хохотнула. «Да брак ваш обещает быть забавным. Ну, я за платьем». «Да, оно мне сейчас просто необходимо». Кивнув, я тяжело вздохнула. Харда метнулась на выход. Через распахнутую дверь я заметила внушительный силуэт охранника. Всё тот же одноглазый воин. Брек, кажется». Завидя Харду, он так мило улыбнулся. Его лицо вмиг преобразилось. Дракон стал менее суровым и каким-то мягким. Ну, хоть кому-то повезло с сухожером. Через пару минут дверь снова отворилась, и в спальню впорхнула оборотница. В ее руках было зажато просто изумительное зеленое платье. Великая богиня, оно прекрасно! Вырвалось у меня. Бордовая тряпка была окончательно забыта. Да, на глазах еще молодой женщины я увидела слезы. Я не смогла его оставить. Родительский дом разграбили, все вынесли, а его не тронули. Уж не знаю почему. Оно мне как память. Расправив наряд, я оценила легкость шелка и красоту изящной отделки. Какие узоры! Я пригладила вышивку. Моя мама очень волновалась, что я буду недостаточно хороша во время ритуала. Она привезла этот наряд из столицы драконьи Империи. Я была красивой девушкой, ко мне многие сватались. Но Харор затмел всех. Младший сын Альфы. Силен, целеустремлен, красив. Нет, я не любила но испытывала к нему нежные чувства. Было бы у нас больше времени, я уверена, появилась бы и любовь. Через месяц после нашей свадьбы я почувствовала недомогание. Ведьма-повитуха быстро определила, что я ношу дитя. Муж вынужден был уехать. Началась война. Он вернулся за нами только через два года, хотел увести подальше. Драконы наступали. Да не успел. Она замолчала, и я увидела, как скатываются по ее щекам слезы. Он даже не успел познакомиться со своими сыновьями, — прошептала она. Я ненавижу эту войну. Она отняла у меня все. Она сломала мне жизнь. Опустив платье, я подошла к ней и обняла, прижимая к себе. Мне нечего было ей сказать. Сердце разрывалось. Она никогда прежде не делилась своим горем. Столько лет жила рядом со мной, а я и не догадывалась, какая рана на ее сердце. Все знали о том, что с ней случилось, только с чужих слов. Прижимая лисицу все сильнее, я осторожно погладила ее по голове. Я знаю, что мои слова не утешат, прошептала, сдерживая слезы. «Но жизнь продолжается. Знаешь, я видела призрак своей матушки, и она сказала, что счастье рождается в наших сердцах. Отпусти их, Харда. Прости себя, улыбнись своему прошлому и иди вперед. Не позволяй горю осушить тебя. Тот дракон, что стоит сейчас в коридоре, так смотрит на тебя». Дай ему маленький шанс. Я боюсь, Розанна. Боюсь еще раз потерять. Когда я пришла сюда, то была едва ли старше тебя. Я искала защиту, но... Я знаю, как он обошелся с тобой. Мне стыдно смотреть людям в глаза, прошептала она потерянно. Этот мужчина, Брэк... Он просто не знает, кто я. А что будет, когда кто-то при нём ткнет в меня пальцем и назовет казарменной давалкой или еще чего похуже? Ты так думаешь? А мне кажется, все он знает и понимает. А палец тот, коли ты ему дорога, он просто сломает, чтобы неповадно было в сторону его женщины тыкать». Ты всегда была доброй девочкой. Я так хотела, чтобы ты отрастила коготки и зубы, злила тебя, пробуждая ведьминскую суть. Но ничего у меня не вышло. Ты все та же наивная девушка, смотрящая на этот мир большими глазами. Неправда, Харда, я вижу зло вокруг себя. Просто я не позволяю ему морать, и тебе советую не слушать шепотки за спиной. Давай смоем с тебя всю эту муку и ту дрянь, которой ты щеки мажешь. У меня много нарядов, не таких шикарных, как твое свадебное платье, но все же... Зачем это?» Не поняла она моего замысла. «У меня нет матери, Харда, а кто-то должен стоять рядом со мной у алтаря. Я вдруг поняла, что кроме тебя и не осталось у меня никого. Ну, юнор...» Но он не барышня. И Густав. О, я не знаю, как переживу его смерть. Он ни в чем не виноват. Альфа бросил его драконом, как кость. А они заглотнули. Да, жаль его. Она медленно отстранилась и, наконец-то, улыбнулась. Но ничего. Будет время, еще что придумаем.